«Вы поедете со мной», — сказал нуряднику. Через три дня Николай Васильевич написал в дневнике. Рано утром отправляюсь непременно в экспедицию в Туатогу разведать о русских, попавших в плен к японцам. Буссер рассчитывал, что его поездка в тобище, которая находилась в двадцати пяти верстах от поста, принесет большую удачу. Он узнает о судьбе моряков, а после вызволит их из плена. «Дело благородное». Оно станет важным событием, получит большую известность. Его везли лучшие собаки. В погребце лежала провизия на двое суток, и была с ним, как в прошлый раз, пуховая подушка. На второй рой нарте следовал за ним урядник Томский. На льду устья Сусуи, прямо на их пути, лежали десятки туземцев. — Что сию означает, — удивился Бусе. Подъехав, увидел возле каждого айна из живых и замерзших камбал, и заинтересовался тем, как они ловят рыбу. Вот туземец опустил в воду палку, из конца которой рогатуре расходились два гвоздя, и, укрывшись головой над прорубом во льду, куском шкуры вглядывался в дно. Камбалы плыли залива над песчаной отмелью, и когда черноспинка оказалась под палкой — Айн проткнул ее, прижал к грунту и рывком выбросил на лед. — Налавчился, — проговорил Бессе и крикнул. — А ну-ка пропустите, мне ехать надо. В стойбище Николай Васильевич расположился в юрте Джангина, велев Томскому быстрее готовить походный обед из оленины, риса и чая. Езда на нарте всегда нагоняла в нем аппетит. Поев, начальник поста захотел осмотреть реку и взял с собой урядника и джангина. Сперва они на лыжах дошли до кромки льда. Они плескались волны залива, совершенно чистого, даже как-то по-летнему голубого. Затем направились вверх по реке. Солнце уже скатилось к самой земле, и они повернули к стойбищу. Джангин, устав от непонятного для него брожения по снегу, дважды спросил, зачем лучи так много ходят. Бусе делал вид, что не слышит, считая, айны слишком любят покой и им не понять русского образа жизни, когда вот так любую погоду, преодолевая по бездорожью большие расстояния, без отдыха, ведут осмотр неизвестных стран. Вечером Николай Васильевич, попивая чай, наблюдал за айнами, вслушивался в их беседу, и ему казалось, что они во всем бессовестно лгут. Спать он ушел рано, и, может, поэтому проснулся среди ночи и не мог снова уснуть. Сидеть у огня она скучила, разбудил урядника и сказал, «Приготовьте мне чаю». Встал и Джангин. «Сколько времени осталось до рассвета?» — спросил ему Буссе. Джангин вышел из юрты, посмотрел на небо и, вернувшись, показал руками семь саженей так, как обычно отмеряет дабу. Такое измерение времени начальника поста только рассмешило. После чаепития его склонило в сон. Пробудившись, он начал снаряжаться в дорогу. К 10 часам утра уже был в посту. В этой экспедиции, как назвал быся поездку в стойбище, он как бы, между прочим, чтобы Айны не догадались о его истинных намерениях, кое-кого спрашивал, мол, до них был ли здесь кто-нибудь из русских, на чем приплывал. И услышал не больше того, что рассказал ему Томский. Листы с русской азбукой получить не удалось. Тот Айн, у которого они есть, ушел в Мауку, к родственникам. Через два дня после обеда, когда Рудановский на крыльце флигеля раскуривал трубку, Дичков спросил его, не слышал ли он о русской азбуке, написанной на японской бумаге. «Видел, а что? Майор хочет заполучить ее. Это правда, что она русским написана?» Наверно, правда. Но, увы, на земле существуют вечные тайны. Думаю, азбука — одна из них». «Ну а коли майор заинтересовался ею, скажу своим знакомым, принесут. Пусть подарки готовят». И неделя не прошло как раз на Масленицу, когда начальник поста разрешил матросам отдохнуть, а сам отправился с Томским и Собакой на охоту, у флигеля появился Айн. Он сказал Дичкову, что хочет отдать майору бумагу. Федор впустил его в дом, угостил блинами и чаем, затем ромом. Туземец час сидел два, сколько еще ждать? Достал из-за пазухи рукопись, положил на стол, попросил руку к и, опустошив шкалик, удалился. На следующий день совсем нежданно у ворот поста остановилось пять больших упряжек, собак пятьдесят. Бусе с тревогой подумал, что опять объявился сетаку Рера. Но оказалось, это... Самогиры. Они сказали, что живут на Амуре, сюда приехали впервые, хотят торговать с японцами и айнами. Начальник поста поинтересовался. На пути своем русского встретили? Самогиры ответили, что да, встречали. Самариным назвался. Никакого письма не передавал, а вот из Петровского от господина Нюльского возьми. Это была короткая записка. Геннадий Иванович просил встретить Самогиров дружелюбно. И никаких сообщений, никаких указаний. И от родных и знакомых ни одной весточки. Как будто забыли. Обида залегла в сердце. 23 февраля Бусе написал в дневнике. «Вчера уехали Самогиры обратно в Петровское». Я послал с ними карты всех осмотренных берегов и карту заливов Невельского и Идунка, и письмо на имя Невельского. Этими двумя предложениями начальник поста, так именно выходило, хотел известить современников, а, быть может, надеялся и потомков, о своей главной роли в исследовании острова. И ни слова о человеке, который осматривал все берега и заливы, и составлял карты. А лейтенант Рудановский утром нового дня отбыл в пятый поход. Ему необходимо было обследовать юго-восточную часть острова. Он ясно понимал, только осмотрев тот берег, сможет составить полную карту Южного Сахалина. В первый день Рудановский доехал до стойбища Хакуй-Котан, переночевал там, а во второй вынужден остановился в Хараху, Пуни. Просто невезение какое-то. Опять пурга, опять сиди, пережидая ее в юрте. У Айна кончаются продукты. Как не поделиться с ними рисом, хотя начальник поста и на это купился выдать побольше. Здесь же непогоды застала и молодого крупного японца, посматривающего на всех с каким-то укором. Айна Тихо сказали лейтенанту, что тот объехал уже двадцать три юрты. Теперь в этого чага листал тетрадку и то одному земцу то другому говорил, когда и что брал тот в долг и сколько дней должен отработать на промысле. Рыба скоро подойдет, так что готовьтесь. Айны молчали. Более того, они или от каких-то предрассудков, или боясь японца, как считал Николай Васильевич, не называли ему своих имен. Как только утихла пурга, Рудановский пересек на нарте заснеженное озеро Тебесани. Затем другое, более широкое, проехал по холмистому, по рушему перешейку и выскочил на берег Тунайчи. Озеро впечатляло своим размахом, красивыми мысами, но надо спешить дальше. Возможно, летом удастся здесь побывать. В стойбище Айруп он встретил ситокурера. Джангин сказал, что проводил Самарина далеко и скоро зайдет в пост, чтобы сообщить об этом начальнику. В следующие шесть дней Николай Васильевич постоянно находился в пути, делал астрономические наблюдения, взял пеленги на все мысы. 2 марта налетела сильнейшая пурга. Такое ему еще раньше не доводилось видеть. Сначала казалось, что ветер вот-вот развалит юрту и разнесет клочьями по берегу. Потом понял — ее заваливает снегом. В отчете своем он написал, что когда ужасная пурга кончилась то из юрты вылезали в отверстие, через которое выходит дым. Николай Васильевич хотел еще побыть на этом берегу, но уже чувствовал себя нездоровым. В теле жары, слабость, кашель надрывный, да и сесной припас, как в прошлом походе, и преждевременно. Вернувшись в пост, он сразу сказал Буссе, что айны в стобищах, где он был, голодают, и просил выделить им продукты со склада экспедиции. А несколькими днями раньше начальнику поста Сетокуарера говорил о голоде во многих стойбищах и о том, что японцы начинают из маукинских магазинов выдавать кое-кому рис в долг, то есть летом за него придется ловить для них рыбу. И так из лета в лето. Себе Аня не успевает доставки заготовить ни горбуши, ни киты.